Глава 6. Чем ближе шло дело к мероприятию, тем паскуднее я себя чувствовала. Все время казалось, что упустила что-то важное. Глупость, конечно. Если копнуть, можно найти миллион мелочей, которые выскочили из моего внимания. Мастер Хидеки уехал той же ночью, решив не тянуть время. Я была исключительно за. Значит, быстрее вернется. Мне очень пригодятся его советы. Он говорит мало, но всегда в точку. Служанки помогали мне облачиться в императорское одеяние, торжественное, красивое, фиолетовое с золотой отделкой. Все согласно цветам клана. Нравилось ли мне? Не знаю. Как-то мысли были совсем не об этом. С одной стороны, какая-то часть моей души, которая все же была девочкой, пребывала в восторге. С другой, наряд всего лишь шелуха. Что на себя не надень, ты все равно остаешься собой. Буду ли я достойной правительницей? Промелькнула откровенно трусливая мысль. Ведь тот же Ксакаран с детства воспитывался как будущий правитель. Для него трон как стул в моем поместье, как... сравнение заглохли. Я прекрасно понимала, что таким образом никак не настроюсь на нужный лад. Посмотрела на себя в зеркало. Лицо выбелили, как и полагается знатной даме, поэтому губы и глаза кажутся невероятно яркими. Красиво это или нет? Жителям Таоконори теперь на это все время смотреть. Служанка колдовала над моими волосами. К золотым канзаши добавили украшение сакураонны. Мало ли что случится, так как-то спокойнее. Я невольно усмехнулась. Шрам над верхней губой замаскировали плохо, в итоге он отчетливо виднелся. Улыбка получилась жутковатой. Надо же, я теперь испытываю нежное чувство к предметам, которые мне были отданы нечестью. Прекрасно. Может быть, в чем-то покойный Ксакаран и был прав. А скашре Шенгай, демоница? Ваше Величество, вам не нравится? Осторожно уточнила служанка, стремительно побледнев. Все хорошо, ответила я. Просто ты не Ами, ты не Юки. Надо будет их забрать сюда. Некоторое время придется девчонкам обустроиться, но они молоденькие и смышлёные. А мне, ох, как нужны люди, которым я могу доверять. К концу наведения марафета ко мне пожаловались Ивананы, сант, орда и йонри, такие непривычно торжественные и собранные. Форма по-прежнему черная, но воротники, стойки, манжеты и пуговицы золотые. Выходная форма смотрителей императора, императрицы. Я осознала, что теперь являюсь выше их, хоть еще совсем, казалось бы, недавно боялась упоминания о Сивананах. В школе Гадзен их не очень любили. «Вы восхитительны, Ваше Величество», сказал Санд. В его серых глазах и правда было искреннее восхищение. Йонри серьезно кивнул, Орда улыбнулся. Кто бы мог подумать, что цветочек так изменится? Ах да, именно так назвал меня Санд при нашей первой встрече, когда я тренировала летучие канзи. Вы готовы? Голос Йондри, как всегда, был холоднее вершин на севере Тайоганори. Но это уже был привычный холод. Я встала и расправила плечи. Тяжесть одеяния тянула вниз, однако это не то, что может после всего случившегося спить с пути. Готово. Шичира и брат Гу ждут уже на месте, проинформировал Санд. Советники на местах. Люди собрались. Эйтаро такое пропускает, внезапно пробормотал лорда. Зато никто не будет мне строить рожи. Йонри прикусил нижнюю губу, явно сдерживая рвущийся с губ смешок. Кажется, целиком разделял мою позицию. Что же на самом деле, да Эйтаро? Мне одновременно не хватало его, и в то же время было без него спокойнее. Его странное поведение держало меня в напряжении. Мы направились к площадке, где все было подготовлено для коронации. При выходе из здания ждали стражники, которые должны были сопроводить меня по лестнице к жрецам. Впервые за долгие годы коронацию будут проводить служители храма Ашаршу. Возле ступеней, которые сверкали так, что больно смотреть, меня встретил Гиртах. Он выглядел непривычно. В его одеждах смешались тайогонарийская роскошь, шаманская вольность и узоры сагуру. Кожа и металл. Волосы, которые он обычно стягивал в хвост, сейчас черными волнами лежали на плечах и спине. Часть прядей заплетена в косички и закреплена зажимами. Странно, непривычно, и, в общем-то, тоже идет. Что, моя императрица, очаровал? невинно поинтересовался он. Достаточно тихо, чтобы не услышали остальные, но при этом все равно встал на таком расстоянии, чтобы я не смогла его стукнуть. Глаз отвести не могу, фыркнула я. И вдруг почувствовала, как внутри будто лопнула натянутая струна. Полностью расслабиться не вышло, но стало легче. Кажется, после всего нужно будет его поблагодарить. Герта улыбнулся. Больше ни слова, но в то же время в темных глазах можно прочесть. Обращайся, Аска!» Ступеньки, кажется, бесконечные. Но я преодолела их. После дороги в 10 тысяч ри каких-то несколько десятков ступеней – ничто. Императорский трон казался чем-то неземным. От меня не укрылось, что крыльев, которые ранее находились за его спинкой, больше нет. Зато подлокотники приобрели форму голов Хэби. Жрецы Ашаршу были в светло-зеленых одеждах. Намотанные на голову тюрбаны украшены массой подвесок, которые звенели на ветру. Словно во сне, я подошла к трону и села на него. Брат Гу развернул свиток и начал зачитывать речь. Я слушала в вполуха. Текст знала, там ничего такого, что повторно впечатлит. Что правитель отдает своему народу душу и тело, клянется быть справедливым и защищать от всех бед. Это не поменялось со времен первого императора. Корона сверкала на солнце, приковывала взгляд. Березовые камни снова стали прозрачными. Но как только она окажется на моей голове, то Реку сразу окрасит их в фиолетовой. Она оказалась тяжелой, но посильной. Брат Гу водрузил её на мою голову и чуть улыбнулся уголками губ, будто подбадривая. И в тот же момент, как по команде раздались радостные крики. Долгих лет, императрице! Слава Шрешенгай! Да будет свет! Благословение богов! Да здравствуй, Таска Шрешенгай! Люди напоминали разноцветное море, которое внизу волновалось, переливалось под солнцем и было таким невероятным. Под сердцем появилось что-то бесконечно теплое и невероятное. Сладкое до да Одури. Почему так? Я все ждала подвоха, что корона сломается, что площадка коронации провалится, что от нас всех ничего не останется. Но ничего такого не произошло. Невероятно. Может, мастер Хидеки ошибся? Ответа пока не было. Нас ждал банкет, на котором должны присутствовать официальные лица. Даже Кадзоу Юичи, который почтил нас своим приездом. Видеться с ним не особо хотелось, однако теперь это тоже моя обязанность. После окончания банкета брат Гу вызвался проводить меня в покое. Судя по его выражению лица, хотел что-то сообщить. Правда, говорил обо всем на свете и сделал паузу только тогда, когда мы оказались у входа в мои покои. «Ну вот, пожалуй, началось», — мрачно подумала я. «Не хмурьтесь так, Ваше Величество», — улыбнулся он. «Ничего плохого не произошло». Я положила руку на дверь, показывая, что уже хочу отдохнуть, но из уважения не ухожу. И Чика пришел в себя. «Хорошо, что я держалась за дверь. В голове все смешалось. Одновременно радость, неверие, надежда». «Вы это... это точно...» Я невольно подалась к брату Гу. «Точно!» — кивнул он. «Пока что ему стоит набраться сил, поэтому не срывайтесь в ближайшее время. Наши лекари еще работают, но он уже в сознании». С души словно упал огромный камень. Даже дышать стало легче. Не сдержав порыва чувств, я крепко обняла брата Гу. «Спасибо вам!» «Теперь ваша жизнь, наша жизнь», — серьезно сказал он. «Отдыхайте, ваше величество, мы всегда с вами». После чего очень низко поклонился, без слов выражая свое почтение. А я стояла в коридоре даже после того, как шаги брата Гу стихли. После чего вздохнула и вошла к себе. Здесь было тихо, очень тихо. Даже Ши сейчас где-то шастал по саду. Казалось бы, хочу отдыха, но что-то снова не так. Надо бы позвать служанок, чтобы помогли раздеться, но сил нет. Вот уж странно, и в одиночестве не хочется быть, и кого-то видеть не хочется тоже. И это только сейчас, — проворчала я под нос. «Что с тобой будет в старости, Аска?» Тихий хохот, прозвучавший изо всех углов, составил меня вздрогнуть. Вмиг стало холоднее. «Кто здесь?» — резко спросила я, заозиравшись по сторонам. Окно под порывом ветра захлопнулось. Ключ в замке повернулся, захлопнув дверь. Хохот повторился. По полу застелился красный дым. Я спрыгнула и потянулась за катаной. Но в ту же секунду ноги обожгло, и меня отшвырнуло в сторону. Затылок обожгло болью, перед глазами все поплыло. В полумраке комнаты соткался силуэт и насмешливо отвесил мне поклон. «Мое почтение, Ваше Величество!» «Сон-му!» — хрипло выдохнула я. Сжала руку, рёку хлынула в ладонь, но тут же погасла. «Что за...» Прямо на моих глазах лицо советника начало искажаться, плыть, словно горячий воск. Раздался треск рвущейся одежды, и прямо из-под ребер вышла неестественно длинная красная рука с чудовищными когтями. Глаза вспыхнули, как раскаленные угли, из лба выросла два рога. Седые волосы хлынули волной до пояса, одежда слетела, обнажая крепкое тело, которое не могло принадлежать человеку. «Ты слишком много себе позволила, глупая смертная», произнес он голосом, настолько низким и шипящим, что у меня похолодело все внутри. «Три руки? Трехрукий? Нет, только не это!» Он медленно приближался. Пол содрогался от каждого шага. Ступни напоминали лапы птицы, Кожастая с когтями и шпорой на пятке. Именно от нее шел скрип по полу, от которого аж передергивала. Я резко поднялась, но покачнулась. Красная рука сдавила мое горло. Воздух перестал поступать в легкие. Я долго за всем наблюдал со стороны, но время пришло. Ты хочешь уничтожить Кадайно?» но Однако мы сделаем куда интереснее. Цепившись в его запястье, я пыталась отодрать его руку от своего горла. Пнуть тоже не получалось, ноги не слушались. Вмиг все вокруг залило белым светом, заставляя зажмуриться. «Ты сама станешь, но. Сумасшедший ветер подхватил меня, и вместе с трехруким швырнул в туннель из бурей и молний, оставляя за спиной спящий Шейхон. Конец. Текст читала Наталья Кашина.